Глава 13. -е. «Щепка в океане». Услышанное еще больше заинтересовало Алекса. «Целый город?» — недоуменно переспросил он. «Получается, что зародыш — это огромное хранилище. А почему этого никто не обнаружил?» «П -п «Потому что это потенциальное пространство». С особой интонацией произнес Бак. «Все равно не понимаю». Признался Алекс, которому идея потенциального пространства казалась чудной, несмотря на то, что он был мастером этого самого пространства. «Я тоже не понимаю. Название я сам придумал. Зародыш — это не просто хранилище. Туда ничего нельзя переместить просто так. Вот почему я так долго изучал этот артефакт. Пытался понять, как перевести потенциальное пространство в... До... До... До... доступное». Можно сказать, это пространство сжатое в точку, и надо его развернуть. Сжатое в точку? Так это и я умею? Разочарованно протянул Алекс. Да и вообще, любой дикий. Нет, покачал головой Бак. Зародыш содержит непривычную нам аномалию, когда внутренний объем существует отдельно от внешнего. Вот этот объем не реализован. Это особое чувство, его сложно описать. Откуда ты тогда знаешь, что там вообще что-то есть? А, просто знаю, убежденно произнес Бак. Это как э, скрытая комната в доме. Просто так ее не заметить, но если измерить здание, можно вычислить, что она там есть. Так я ее и нашел по косвенным признакам. А, по-моему, кто-то начитался детективных историй. Ну, допустим, я тебе поверил. А можно это пространство достать? «Нет, не достать, не проникнуть, но я верю, что его можно активировать. Правда, не знаю, как». «Получается, для нас эта штука бесполезна», — усмехнулся землянин. П -п «Получается так, но это пока. Если я с ней поработаю еще немного, обязательно разберусь». «Нет, время закончилось. Пора выбираться, и зародыш будет у меня храниться. Передай его мне». «А может...» «Давай сюда, говорю». Алекс чуть ли не силой вырвал артефакт из рук бака. Тот проводил пропажу тоскливым взглядом, тяжело вздохнул, но больше не сопротивлялся. Убедившись, что спутник смирился, землянин активировал жетон выхода, и они очнулись снаружи резервуара. Факер, ты мне нужен! Срочно!» «Я здесь!» Пробурчал сверху, недовольный таким понебратским обращением, голос. «Я сильно тороплюсь». «Ну еще бы! Чего уважаемый эмиссар желает?» Спасти задницу одного вечно недовольного главы заброшенной школы. План был продуман заранее. Вызвав Факира, Алекс передал ему Бака с просьбой следить, но не прессовать ценного специалиста. Затем попросил отправить Зобу весточку, чтобы тот начинал финальную подготовку. Проверил, что резервы чуть набрались, и телепортировался в море пыли. Подъем занял буквально несколько секунд, и то только потому, что он не хотел вызывать уж слишком сильное возмущение другой страны вблизи хранилища школы Великой Пустоты. Наверху Алекс сориентировался и начал разгон. Связка из хаоса и капсулы работала на отлично. В смысле капсула мчалась на огромной скорости по разрушенной зоне, а хаос успешно защищал ее от дыхания флута. Теоретически, капсула могла лететь гораздо быстрее, но Алекс не спешил разгоняться на полную, подозревая, что у Зеранга могут возникнуть неожиданные проблемы. Хлопок показал, что он прошел сверхзвуковой барьер. Раньше это была его максимальная скорость, но капсула шла ровно. Чувствовалось, что это далеко не предел. Алекс продолжил разгон. Еще через несколько секунд он летел уже в два раза быстрее звука, потом в три. На отметке в три с половиной скорости звука возникло ощущение рвущегося пространства. Видимо, сама другая сторона не выдерживала хаоса, который, как невероятно твердая песчинка, попавшая в жернова, грозила разрушить работу сложной машины. Пришлось замедлиться. Довольно быстро Алекс пересек разрушенную зону. Внизу замелькали знакомые красные камни. Бури не было. На всякий случай он отключил хаос, чтобы снизить нагрузки на другую сторону, и начал ускоряться, пока снова не возникло ощущение опасности. «Все, больше нельзя», — решил он. Раньше ему сложно было ориентироваться на такой скорости, но миром, несмотря на ее заверения, что она, мол, давно достигла потолка в работе с метками, ни на секунду не теряла цели и уверенно вела босса к дворцу «Голоса неба». Видимо, трехлетняя слежка за баком помогла развить нужные навыки. Наконец, на горизонте появился светящийся параллепипед, а спустя несколько секунд Алекс добрался до гостевой площади. Там его ждала Гамала, которая без задержек провела гостя во внутренний дворец. В резервуаре ускоренного времени Алекс провел несколько часов, чуть меньше занял спуск в колодец, плюс путешествие до школы Великой Пустоты и обратно. В общем, примерно треть, а то и половина срока до окончательного разрушения Зеранга уже истекла. «А ведь он пока что занимался лишь подготовкой». Поэтому, увидев активно жестикулирующего Зоба в кругу нескольких древних, Алекс без затеи телепортировался к нему, что было нарушением правил приличия внутри дворца, и быстро спросил. «Зоб, мы успеваем?» От неожиданного вопроса крикун дернулся всем телом. Обернувшись, он недоуменно посмотрел на гостя, однако недоумение быстро сменилось радостью в перемешку с облегчением. Алекс, как ты так быстро до нас добрался? Я же недавно разговаривал с факиром. Неважно, так что тут у нас? Мы успеваем. Ма. Зовчить замешкался, но потом собрался и четко ответил. Передача готов. Финальный тест закончился 10 минут назад. Это он. Землянин кивнул на установку в центре зала, вокруг которой копошились два десятка адептов, причем половина из них были не древние, а трехглазые. Союзники! Как он и предполагал, установку сложно было назвать миниатюрной. Причем это был даже не короб или ящик, а просто квадратная платформа размером 5 на 5 метров, которой в произвольном порядке прикрепили три постамента с артефактами. Между ними без всякой защиты болтались металлические цепи. В центре возвышалась мачта высотой в 3 метра, в которой легко угадывалось изделие малованцев. Было видно, что платформу слепили на скорую руку. На законченное изделие она никак не тянула. Максимум на прототип. «Да, это передатчик», — подтвердил Зоб. «Мы его изготовили вместе с «Трёхглазами». Пришлось для них открыть проход между дворцами. Но без них мы бы не справились. Мы плохо знаем возможности строителя». «Сейчас это лишняя информация», — перебил Алекс Крикуна. «Как им пользоваться?» «Эта штука постоянно включена. Ничего делать не надо. Просто доставь на место, и все. Также через него можно будет с нами связаться. Там есть кресло оператора». «Отлично. Вы хорошо поработали». Э -э, я бы так не сказал», — скривился зоб. «Сам видишь, какие говориты вышли. Сейчас заканчиваем спецхранилище для транспортировки. Оно немного снизит нагрузку, но будет готово не раньше, чем через два-три часа». «Не нужно. Справлюсь без него». «Ты уверен?» — нахмурился крикун. «Три артефакта — это гигантская нагрузка для любого адепта, особенно в аккреционном диске. Даже ты...» Не слушая зоба, Алекс телепортировал платформу к себе и без затей закинул во внутреннее хранилище. В зале установилась тишина. Народ явно не понимал, куда делся огромный передатчик с тремя великими артефактами. Какого дьявола тут происходит? Громко возмутилась высокая светловолосая малованка, гневно озираясь по сторонам. Однако, увидев разрушителя, она поперхнулась и замолчала. С транспортировкой я справлюсь, что с расчетами? Невозмутимо поинтересовался Алекс. «Куда это добро нужно доставить?» «Хм!» <къем> Зоб пару мгновений оторопел и смотрел на землянина, но потом очнулся и продолжил. «Расчеты готовы. Варп помог. Насчет транспортировки. Команда собрана и ждет приказа. Сможет проложить туннель в любой момент». «Тогда лучше не тянуть. Мне еще нужно будет на месте сориентироваться». «Хорошо. Но, может, обсудим план?» «А <кх> что тут обсуждать?» — хмыкнул Алекс. «Вы открываете туннель». «Я поднимаю эту бандуру на нужную точку и дальше удерживаю». «Но мы не согласовали детали процесса». «Ты сказал, что связь работает. Обсудим, когда я доберусь до места. Лучше скажи, что по срокам». «Осталось примерно восемь-десять часов». «Тем более надо спешить. Займись туннелем». «Дай мне двадцать минут», — произнес Зоб и исчез. Алекс использовал передышку для заполнения резервов, а также, несмотря на спешку, согласился, чтобы ему показали, как пользоваться передатчиком, в смысле, что нажимать и куда смотреть. Объяснять вызывалась та самая высокая малованка. Ее звали Ваэлла, и она была главной в отряде «Трех глазах». «Смотри сюда», — начала она без всякого смущения. «Это пульт. Здесь находится мини-думающая машина со всеми нужными протоколами. Она сама свяжется со строителем и будет удерживать связь. «За ее безопасность не волнуйся, это неполноценный разум, поэтому от простого прикосновения не развалится. Но эту крошку все равно нужно беречь. Следи за ней. Идем дальше». Ваэла тараторила с такой скоростью, что пришлось немного разогнать сознание, чтобы поспевать за ее объяснениями. В результате к возвращению Зоба Алекс, казалось, знал о передатчике абсолютно все. «Можно идти?» — сообщил Зоб. Пора было выдвигаться, но Ваэлла никак не унималась, пока Крикон на нее не рявкнул. Только после этого она обиженно замолчала, синхронно хлопая всеми тремя глазами, что выглядело особенно забавно. В соседнем зале собралось полторы сотни адептов, которыми управляла Вассанда, что Алекс посчитал логичным, потому как не главе школы незримых путей проложить маршрут. «Привет, коридор проработает час максимум», — сходу предупредила древняя. «Ты уверен, что сможешь подняться?» «Не попробуем, не узнаем. Но опыт у меня уже есть», — спокойно ответил Алекс, намекая на колодец. «Тогда приступаем», — не стало спорить Вассанда. За работой древних землянин особо не следил, используя последние минуты, чтобы добить резервы до максимума, а также оценить свои силы. «Вот будет смеху, если он не сможет подняться. Все-таки у него сейчас на три великих артефакта больше, чем в тот раз в колодце». С другой стороны, в этом имелся небольшой плюс. Энергия будет быстрее набираться. «Это если она вся не уйдет на передатчик», — напомнил себе Алекс. «Ладно, посмотрим». «Готово!» — воскликнул Васанда, но и без ее пояснений было ясно, что можно было отправляться. Над головой открылся портал, за которым ощущалось уходящее в бесконечность пространство. Чем-то туннель походил на червя, уходящего с планеты к другим мирам. Алекс уважительно цокнул языком, «Древние даже в таких делах работали изящно. Не то что дикие. Вот что значит класс и тысячелетний опыт». Напоследок он огляделся. Народа прибавилось. В зале, помимо команды вассанды, собрались главы почти всех школ, а также начальство кваргов, высокопоставленные наемники, представители малованцев, в задних рядах мелькнули арт с валом. «И все они сейчас глядели на него». Алекс молча посмотрел в ответ. Слова были излишни, потому Сухо кивнул и телепортировал себя ко входу в туннель. И сразу оказался внутри трубы, за стенами которой ревел огонь, но внутри было безопасно. Фактически прямо сейчас хаос ему не был нужен. Главное — удержаться на месте. К счастью, с этим проблем не возникло. Где-то бесконечно далеко от него висел строитель. Миром посвятило его, и Алекс зацепился за едва уловимую цель магнитом. «Поехали!» Он не просто поднялся, а пулей взлетел, и легко стал набирать скорость. И это с таким-то грузом. Было непонятно, то ли это древние так постарались, то ли обновленный магнит выручил. Скорее всего, и то, и другое. Через десять минут он оказался в пустоте. Тот туннель расширялся до огромного пузыря, а дальше сильно сжимался. Такое место захочешь, не проскочишь. Он точно в нужной точке. Дальше предстояло самое сложное покинуть туннель и убедиться, что поток плазмы не сожрет передатчик. Алекс активировал капсулу, домен, поток, в общем, все, что хоть как-то защищало. Окутал себя хаосом и достал передатчик. Платформа с артефактами тут же начала посылать сигналы куда-то вверх. Несколько секунд ушло на то, чтобы чуть перенастроить хаос на пропуск этих сигналов. В этот момент туннель древних схлопнулся, не выдержав хаоса. Впрочем, это было ожидаемо. Его мгновенно окружил поток плазмы. Алекс удержался лишь благодаря управляемому хаосу. Тот каким-то чудом распределился так, что я от потока защитил, и передатчик не разрушил. В результате получилась многослойная защита. Слой хаоса, капсула, домен и внутри Алекс с передатчиком. Но с этим бутербродом возникла неожиданная проблема. «Нас сносит!» — заорал миром. «Вижу! Срочно дай мне направление! Мы должны вернуться!» Поток плазмы заметил их. Дело в том, что в прошлом путешествии по аккреционному диску Алекс перевел себя в нематериальную форму, но сейчас рядом с ним болтался передатчик, который должен был находиться в своем материальном воплощении, пусть и защищенный доменом и другими навыками. В результате оборудование не сгорело, но как-то проявилось в пространстве, в котором двигалась плазма. Поэтому поток их сносил. На самом деле все было не так уж плохо, давление потока было ослабленным в миллионы раз из-за аномалии. Это был не ураган, а скорее Исполинская река. От нее невозможно было скрыться, но вполне удавалось плыть против течения. Гравитация флута, кстати, ощущалась сильнее, великие артефакты тянули на дно. Однако сейчас у Алекса имелось 20 врат и более мощная версия магнита. Поэтому от сползания вниз он удержался, а Дрейв компенсировал капсулой, которой хватило, чтобы вернуться на прежнюю точку. Мелькнула мысль, что если дела пойдут совсем плохо, он, пожалуй, сможет вытянуть некоторое количество древних зеранга не хуже червя. «Мы на месте!» — воскликнул миром. «Принял!» — выдохнул Алекс, чувствуя луч сверху. Они вернулись точно на линию между строителем и спасаемой планетой. Платформа заурчала, а мачта снова отправила наверх серию импульсов. И даже получила ответ. На них спустился поток энергии, усилился и тут же направился дальше, вниз. К Зерангу. Зоб не обманул. Эта бандура действует автоматически. Пробормотал Алекс, чутко следя, чтобы плазма снаружи не прорвалась сквозь все защиты. Ваэлла объяснила, что передатчик не просто усиливает сигнал, а фактически работает как дополнительная точка в системе блоков для подъема груза, чем значительно облегчает работу. Несколько минут ушло на оценку расхода и прихода энергии. Увы, но помощи от трех великих артефактов не было никакой. Вся энергия действительно тратилась на усиление луча строителя. Однако интерфейс показал, что среда стала более благоприятной. Среда — малая совместимость. Это было чуть лучше полной нейтральности. Расчеты показали, что если не шиковать, то можно и защиту держать, и маневрировать, и еще резервы пополнять. Немного пообвыкнув, Алекс уселся в кресло оператора, с благодарностью подумав о мастере, который догадался его тут поставить, и щелкнул переключателем. Вот теперь у него есть время поболтать с Зобом. — Я на месте, бандура работает, — сообщил он Крикуну вместо приветствия. — Слава богам! Когда туннель оборвался, я думал, что мы тебя потеряли. Как ты там держишься? С трудом, — уклончиво ответил Алекс. А теперь расскажи, что мы делаем дальше, и имеет ли вся эта затея смысл? Конечно, имеет. У нас сейчас достаточно энергии и для защиты, и для маневра. В течение двух суток мы закончим с тестами и начнем подъем Зеранга. Так быстро? — удивился Алекс. А чего тянуть-то? Пока ты находишься в очень удачной точке, надо действовать. Благодаря тебе наша эффективность выросла в десятки раз а понял. И сколько времени вы будете подниматься? Если все пойдет как надо, то от месяца до двух. Тогда мы доберемся до тебя, а там нам будет гораздо легче, и строитель нас вытянет без этих хитростей. Плюс Варп ждет новую партию артефактов. В общем, первый месяц, два, ключевые. Неплохо, обрадовался Алекс, который морально приготовился к тому, что просидит на этой платформе значительно дольше. В этот момент пришел сигнал от Миром. К нам что-то приближается. Что тут может приближаться? Не знаю, но до столкновения осталось три, две. Алекс перил взгляд в пространство перед собой, откуда накатывал поток. Но там ничего, кроме сплошного огня, не ощущалось. И как только миром что-то чувствует в этом месиве, но вот в потоке сплошной плазмы появились завихрения, словно тут двигались две несмешивающиеся жидкости, и платформу потащила в сторону. Несколько минут Алекс боролся за то, чтобы защитить оборудование. К счастью, завихрение быстро стихло, но на место они вернулись лишь четверть часа спустя. Повезло, что связь со строителем не разорвалась. Вернувшись, он снова связался с Зобом. «Куда ты пропал?» — с волновным голосом спросил Крикун. «Меня снесло», — пояснил Алекс. «Оказывается, течение тут неравномерное». «Да, на твоей орбите встречаются потоки разной плотности». «И как вы с ними боролись?» «Зерангу они не страшны, он достаточно массивный, плюс у нас есть система компенсации». «А у меня ее нет, и меня болтало как в щепку в океане». «Это плохо. Если связь будет прерываться во время подъема, планета может разрушиться. Мы не можем так рисковать». «Понимаю», — хмыкнул Алекс. «Он действительно понимал опасность. Обрыв связи во время ускоренного подъема — это все равно, что выключить свет в операционной во время сложнейшей операции». «Даже если питание быстро восстановится, пациент может помереть». «Что будем делать?» — спросил Зоб. «Планета сейчас в безопасности?» — уточнил землянин. «Да, с кратковременными перерывами мы удержимся на орбите. И даже будем медленно дрейфовать вверх. Но только пока ты сидишь на месте». «Не волнуйся, я никуда отсюда уходить не собираюсь. Поэтому проводите пока свою диагностику, а мне надо подумать».